Глава четвёртая После изматывающей поездки очень хотелось обтереться влажным полотенцем, смоченным в розовой воде, не в лавандовой, лаванду Флоренс сегодня возненавидела, и остаться в комнате в тишине и одиночестве. Но леди Кессиди прислала Розалин, и пришлось переодеваться к чаю. Спускаясь по лестнице, подходя к гостиной, из которой слышались голоса и смех, Флоренс поймала себя на глубоком сочувствии дяде Оливеру. Может, он не всегда был таким холодным и чёрствым. Просто устал от чаепитий, обязанностей лорда и болтовни леди Кессиди. Это была дурная мысль, но она засела в голове как заноза. «Здравствуй, дорогая», — сказала леди Тулли, когда Флоренс вошла в гостиную. Она смотрела обеспокоенно, но не торопилась ни о чем спрашивать. Леди Кессиди, сидевшая на широкой софе, указала Флоренс на место рядом с собой. «Попросить принести тебе что-то посерьёзнее миндального печенья?» — спросила она, а потом сказала уже всем. Флоренс спустилась ненадолго. Они с Оливером сегодня ездили улаживать одно деликатное дело, и, боюсь, оба очень устали. Дядя Оливер тоже был здесь. Стоял у изящной этажерки, полной фарфоровых статуэток и дорогих чашечек, тонких и легких, словно их сделали из кости. Он услышал слова жены, и уголок его губ дёрнулся. Флоренс потупилась и кивнула. Лимонные тарталетки и чай появились перед ней быстрее, чем она успела рассмотреть всех собравшихся. Матильда сидела в углу, листая что-то в обложке от великолепной графини, руководство по домоправлению для благородных дев. Леди Тулли делила диванчик с Дженни и еще одной почтенной леди, которую Флоренс увидела, но не запомнила и имени и фамилии. То ли Фэрфакс, то ли Фоксглоу. В отличие от леди Тулли, эта дама была худой и высокой, но Дженни между ними все равно выглядела зажатой и недовольной. Лорд Дуглас, причиной ее недовольства, тут тоже был. Стоял сбоку от леди Тулли, подтянутой и красивой. Флоренс, который, к счастью, никто не спешил приставать с неуместным любопытством, тайком наблюдала за ним и кузиной, которую лорд Дуглас, казалось, намеренно игнорировал. Жестокосердный. Второй юноша — сын Леди Тулли, имени его Флоренс тоже не помнила, хотя совсем недавно была в гостях и сидела с ним рядом за обедом. По большей части молчал и краснел, когда матушка просила его о чем то или с восторгом рассказывала о его успехах в академии. Форменный китель сидел на нем хорошо, не так, как модный сюртук на лорде Дугласе. Но Флоренс вдруг подумала, что сын Леди Тулли был бы хорошей партией для нее юноша из достойной семьи, ровесник, без шлейфа слухов и дурной репутации. Интересно, задумывался ли об этом дядюшка? Флоренс погрузилась в свои мысли, совсем не заботясь о том, как может быть истолкован ее отсутствующий взгляд. Скорее всего, леди Кессиди, да и все остальные, спишут это на усталость и будут правы. Следить за беседой, не вовлекаясь в нее, было тяжело. Не следить еще тяжелее. Минутная стрелка на больших часах в углу комнаты двигалась издевательски медленно, разговоры были совершенно пустые. Дядя Оливер отбыл положенный четверть часа вежливости и сбежал, сославшись на важные дела. У Флоренс дел не было. Она знала, что может уйти. Нужно только доесть тарталетки и допить чай, улыбнуться и извиниться за то, что покидает столь приятную компанию, сослаться на головную боль. Не пришлось бы даже врать. От усталости голова отяжелела. Но сил не хватало даже на то, чтобы принять это решение, и Флоренс просто сидела рядом с Леди Кессиди, грея руки о чашку. Леди Тулли болтала о погоде. Леди Кессиди поддерживала ее, задавая иногда вопросы об общих знакомых, тех, кого встречала на прогулках в парках. Леди Фэрфакс или Фокслоу помалкивала, пока к ней не обращались напрямую. Матильда читала, а Дженни злилась. Даже на сына Леди Тулли, который по настоянию матушки предложил ей свежий чай. «Я устала от чая», — бросила она с вызовом. «В последнее время он кажется мне каким-то безвкусным». «Матушка, может быть, нам стоит попросить экономку проверить, где его покупают?» Леди Кессиди удивилась. «Правда?» — спросила она, будто не уловив в словах дочери ничего подозрительного. «Я не заметила». «А я заметила», — настаивала Дженни. Глаза ее горели упрямством и хитростью. «В этом доме многое стало безвкусным, и чай — не исключение. Как вам, леди Тулли?» Она повернулась к собеседнице и одновременно к лорду Дугласу. «Не кажется, что чего-то не недостает?» Леди Тулли растерянно моргнула и сделала глоток из чашки. «Хороший чай», — сказала она. «Может быть, самую малость горчит?» «Но это, милочка, дело вкуса». «А вы, лорд Дуглас, как думаете?» Ловушка захлопнулась. Лорд Дуглас, если и понял это, виду не подал. Он улыбнулся и перевел взгляд с леди Тулли на леди Кессиди. «Прекрасный чай», — возразил он, продолжая не замечать Дженни Силбер, словно ее и нет в комнате. «Прекрасный чай в прекрасной компании. Не чувствую ни горечи, ни привкуса пыли, только свежесть. Мисс голфинч Обратился он вдруг к Флоренс с шутливой торжественностью. «Как вы находите чай?» «После долгой и утомительной поездки по не менее утомительным делам, пожалуй, его вкус и свежесть особенно важны». Дженни едва не фыркнула. Она скрестила руки на груди и посмотрела в окно, злая, как тысяча ос. Вопрос и сам спор были настолько глупыми после сегодняшнего-то дня, что Флоренс не сразу даже поняла, что обращаются к ней». И растерялась, не зная, что ответить, поэтому сказала правду. «Я слишком устала, лорд Дуглас, чтобы обращать внимание на вкус», — ответила она, поражаясь тому, насколько холодно прозвучал ее голос. Почти как у дяди, когда тот отчитывал сестру Саманту. На лице лорда Дугласа разлилось непонимание. Видимо, он не привык, что на его шутки реагировали вот так. Леди Кессиди посмотрела на Флоренс с искренней тревогой. «Дорогая, если ты устала, может быть...» «Да, пожалуй, стоит подняться к себе», — сказала Флоренс и поставила блюдце с чашкой на столик рядом с собой. «Мне жаль покидать вас, но, кажется, волнение и дорога забрали все мои силы. Прошу прощения, леди Кессиди. Спасибо за чай и угощение». Она встала, кивнув в ответ на сочувственный взгляд леди Тулли и вышла из комнаты. Было так тихо, что Флоренс слышала шелест собственного платья, но торопливые шаги догнали ее уже в коридоре. Гулка хлопнула дверь. Шаги утонули в мягком ковре. «Мисс Голдвинч, подождите!» Флоренс обернулась. Лорд Дуглас, непривычно растрёпанный и растерянный, остановился в шаге от нее и застыл, словно пытался и отдышаться, и подобрать слова. «Что такое, лорд Дуглас?» — Устало спросила Флоренс. Разговаривать с ним не хотелось. А еще рядом почему-то не оказалось никого из слуг. Ни лакея, ни горничной, ни спешащей по делам экономки. И от этого было неуютно. «Я обидел вас?» — спросил лорд Дуглас с искренней печалью. Флоренс моргнула. И вопрос, и тон, которым его задали, никак не увязывались в ее голове с человеком, стоящим напротив. «Вы что? Обидели ли вы меня?» — переспросила она и коснулась пальцами лба там, где сейчас остро кольнуло болью. «Нет, лорд Дуглас, если вы кого и обидели сегодня, то мою кузину Дженни, а я просто устала. Прошу меня простить». Она кивнула ему и развернулась, чтобы уйти. «Святые и преподобные, ну что ему вообще нужно?» «Я и не думала обижать Дженнифер». Флоренс замерла и тяжело вздохнула. «В таком случае она снова обернулась». «Стоило бы заметить, что она очень старается получить ваше внимание». «Тем, что язвит и дерзит при каждом удобном случае?» — спросил он, став вдруг собранным и серьезным, «И отталкивает меня, когда я мягок и мил с ней?» «Словно этого достаточно, чтобы быть хорошим человеком». Флоренс пожала плечами. «Я выросла в очень уединенном месте, милорд. Не мне судить о том, как в высшем свете принято флиртовать и принимать ухаживание». — сказала она и поправила рука в платье. Раз лорд Дуглас не торопился уходить и не понимал, что сейчас его компания ее совершенно не радует, стоило сказать то, что она давно хотела. «К слову, спасибо». «За что?» — растерялся он. «За художественную галерею Эйдина». Флоренс посмотрела в ответвление коридора, где появилась фигура горничной в форменном платье. «Это был полезный совет». «Всего доброго, лорд Дуглас, и хорошего дня». В этот раз она ушла, не оборачиваясь. А он, к счастью, и не подумал её окликнуть. Платье привезли рано утром, и, проснувшись, Флоренс не сразу поняла, откуда в комнате появилось светло-зелёное пятно. Горничные повесили платье на ширму, а рядом все, что к нему прилагалось — длинные перчатки, легкую накидку, пояс и нижнюю сорочку. В комнате пахло пудрой, отпугивающей моль и прочих вредителей и нежными цветочными духами. Их использовала модистка, отчего этот аромат окутывал почти все в ее салоне. Флоренс почувствовала себя так, словно у нее день рождения. В прошлом, в доме родителей, она знала, что в день рождения проснется и обнаружит подарок, что-то предназначенное лично для нее. Голдфинчи жили скромно, но находили деньги на эти мелочи, настолько же милые, насколько бесполезные. В четыре года Флоренс получила куклу размером почти с себя саму. В пять — волшебный фонарь, который разбрасывал вокруг звезды и луны. В шесть — маленькую плюшевую таксу в коробочке кроватки, настолько искусно сделанную, что казалось живым щенком. А в семь... в семь она не получила ничего, потому что дядя Силбер не посчитал нужным запомнить день рождения племянницы. Конечно, платье было не совсем подарком и не совсем от чистого сердца, скорее, что-то вроде сопутствующих расходов, но Флоренс всплакнула, а за завтраком поблагодарила дядю. Тот непонимающе посмотрел на нее поверх газеты, покачал головой и ничего не сказал. Платье, конечно, пришлось примерить еще раз, убедиться, что швеи всё сделали правильно. нежно Нежнозелёный, как апрельские листочки на деревьях, шелк, был прохладным и почти невесомым, Розалина ахнула и заставила Флоренс сесть перед зеркалом, прямо в платье. «Не бойтесь, мисс, ничего ему не сделается», — заверила она, доставая из шкатулки гребень и россыпь невидимок. «А вот попробовать соорудить на вашей голове что-то приличное, чтобы посмотреть, как вам пойдет прическа, нужно непременно». И Флоренс просидела так почти полчаса. А напротив нее в зеркале снова была какая-то незнакомая леди, в прекрасно скроенном платье, отделанном бисером и узкой кружевной лентой, с присобранными локонами цвета красного золота, со сверкающей заколкой, маленькой остророгой луной из серебра, которую Розалин откуда-то принесла, ойкнув и оставив Флоренс наедине с отражением на несколько минут. Когда Розалин вернулась, вслед за ней в комнату вошла леди Кэссиди. «Что же?» — сказала она, окидывая Флоренс цепким взглядом. «Свои деньги эти дамы отработали. Переодевайся. Завтра я найду вешалку под него и чехол, чтобы не хранить в шкафу». Выходя из комнаты уже в одном из своих обычных платьев, светлых, чуть поношенных и отставших от моды, Флоренс бросила еще один взгляд на ширму. Платье висело там, напоминая, что до меньше недели. Все, что ждало дальше, сейчас казалось Флоренс горным хребтом, скрытым за туманом. «Что-то там определенно было, но что?» Она развернулась на каблуках и вышла, закрыв за собой дверь. Через час они с Леди Кессиди и кузинами должны были быть на уроке танцев. Решили посетить парочку, чтобы освежить в голове последовательность фигур. В пансионе Флоренс танцевала. Нечасто, в паре с другими ученицами, потому что танцы были чем-то вроде еще одной девичьей добродетели. Благородные леди должны были уметь и на балу себя вести, и в расходных книгах разбираться, если придется. Как бы Дженни не язвила сегодня по пути на урок, Флоренс кое-что умела, и даже неплохо. А в том, что Дженни будет язвить, Флоренс не сомневалась. Дженни не язвила. Она вообще была предельно мила, словно одного строгого взгляда леди Кессиди хватило, чтобы ее приструнить. Всю дорогу до класса Дженни щебетала о погоде, о том, что август удивительно теплый, но не жаркий, и еще немного о модных танцах. Казалось, она пыталась вспомнить их все. Матильда реагировала на сестру с внимательной вежливостью. Ей явно хотелось побыть в тишине, но не поддержать разговоров, которые ее втягивали, она не могла. Флоренс молчала, она все еще чувствовала себя опустошенной и усталой. Конец лета и правда был очень теплым и ярким. Не августа, большой и шумный город, нежилось в лучах солнца. Оно уже становилось другим, по-осеннему сдержанным. Флоренс, которая впервые провела все лето здесь, среди улиц и парков полных людей, видела, как начали меняться наряды. Платья становились плотнее, нежные ткани сменялись сдержанно яркими, а еще казалось, что людей стало меньше» леди кессиди сказала что многие разъехались после того как отгремел летний сезон устав от суеты города и теперь вернуться только ближе к зиме флоренс не знала где она будет зимой мерное течение жизни вдруг сменило русло и несло ее куда то не туда урок прошел спокойно может потому что кроме флоренса и ее кузин там было еще с десяток девушек в сопровождении матерей и тетушек флоренс даже помнила кого то из них в лицо и по имени Пожилой учитель, в прошлом танцор из театральной труппы, стоял у клавира и изредка стучал тростью по паркету, напоминая, что скоро фигура сменится. А за инструментом был его ученик, высокий и нескладный юноша, играющий так, словно ему успели опротивить и клавир, и танцы, и бесчисленные девицы, которым преподавалась эта несложная наука. В общем, от в пансионе все отличалось только тем, что здесь было двое мужчин. В пансионе за клавиром сидела пухленькая девушка из старших учениц, потом одна из сестер, такая же равнодушная к музыке, как мистер Уиттам. А обучением занималась мисс Лилиан, и вот с ней было куда веселее, чем здесь. «Нет, ты видела его спину?» — шепнула Дженни сестре, когда они выходили из скромного особнячка старого господина Этьена. Матильда пожала плечами, и кучер помог ей подняться в коляску. «Сидит, как будто не раз получал этой тростью по лопаткам». В голосе Дженни не было сочувствия, только злая насмешка. «Или по пальцам крышкой», — сказала Матильда. «Его господин не показался мне добрым человеком. И если так, то я не удивляюсь тому, что музыка его не живее, чем из механической шкатулки». Леди Кессиди посмотрела на них и покачала головой. «Стоило вместо этого пару раз сводить вас потанцевать где-то в гостях», — сказала она, словно извиняясь. «Ох, матушка!» Джинни устало откинулась на спинку сиденья. «Это было бы куда более приятно потраченное время. Но мы все понимаем», — она бросила хитрый взгляд на Флоренс, — «что этим летом мы несколько ограничены». «С чего бы?» — леди Кессиди приподняла бровь. «Мы получали не меньше приглашений, чем раньше, а то и больше, дорогая. Ты порой предпочитала остаться дома, ссылаясь на духоту?» «Лето и правда выдалось душным». Дженни демонстративно раскрыла веер, который висел у нее на цепочке, пристегнутой к поясу. Не более, чем обычно. Матильда снова пожала плечами. Леди Кессиди посмотрела на нее и кивнула. «Обычное лето. Хотя для Флоренс, наверное, совершенно особенное. Правда, дорогая?» Леди Кессиди посмотрела на Флоренс, но та не успела и рта открыть, как Дженни радостно подпрыгнула и с улыбкой произнесла. «Ладно, не будем о грустном». «Как вам ваши платья, дорогие сестры? В глазах её лучилось странное удовольствие. Как оказалось, Дженни запланировала выход в лавандовом платье, а второе — розовое, выпросила у матушки на всякий случай. «Я так рада, что настояла на своем и не надену голубое», — прощебетала она, не переставая улыбаться. «Лавандовый страшно мне идет, и цвет глаз подчеркивает не хуже, а то и лучше. Ты обязательно должна попробовать», — и Дженни схватила Матильду за руку. Матильда этого не ожидала и ойкнула. Судя по лицу леди Кессиди, она не одобряла настолько яростный восторг. «Я рада, что ты рада, моя дорогая», — сказала она. «Надеюсь, что вы все рады. Только помни, Дженнифер Силбер, что я пошла тебе на уступки». «Конечно, матушка», — Дженни расцвела. «Я безмерно благодарна но когда я выйду замуж, обещаю, я надену алый на свой первый прием в качестве хозяйки большого дома». Улыбка леди Кессиди была ласковой и тихой. «Конечно, дорогая, так все и будет». Платье стало чем-то вроде памятника Уиллу Тёрнеру на площади, тем центром, вокруг которого теперь существовала комната «Флоренс». Леди Кэссиди, как и обещала, нашла вешалку, каркас из дерева и металла, повторяющий девичью фигуру. Платье надели на него, чтобы не потеряла форму, и прикрыли чехлом из белого льна, чтобы не запылилось. В углу комнаты словно поселился призрак. Первое время это чуть пугало, но потом Флоренс привыкла. Правда, сны ее вдруг стали тревожными. То она оказывалась на балу в одной сорочке, То платье накануне праздника становилось слишком узким, то наоборот слишком большим, то вместо зеленого шелка Флоренс обнаруживала под чехлом строгую форму воспитанницы, а то и серо-коричневое облачение сестер обителя Святой Магдалены. Флоренс редко видела сны, разве что кошмары, которые заставляли ее просыпаться, дрожа от ужаса. Но сюжеты их оставались в памяти зияющей пустотой. Она даже объяснить не могла, что пугало ее. Точно не чудовище под кроватью и не видение собственной гибели. Что-то другое. А эти сны Флоренс помнила хорошо. Когда она пожаловалась Бенджамину, тот нахмурился и задумался ненадолго. А потом отвел Флоренс поближе к скамейке, окружённой оранжево-красным ковром бархатцев. Лицо его было при этом серьезным и встревоженным, но в глазах играло лукавство. «Мне кажется, — сказал Бенджамин, опустившись рядом со смущенной и бледной из-за недосыпа кузиной, — что твое юное сердечко слишком взволнованно, Флоренс. А волнение, как говорят некоторые уважаемые ученые-мужи, способно проникать в наши сны тревожными и злыми образами. Не хочешь рассказать мне, что тяготит тебя?» Он посмотрел на нее искоса, и Флоренс почувствовала, что ей стало вдруг спокойнее и даже теплее. Она задумчиво осмотрелась. Дом Силберов, богатый и красивый трехэтажный особняк из бело-розового мрамора, утопал в зелени деревьев. Небо над ним было ясным, с легкими перьями облаков, позолоченными, клонившимся к закату солнцем. «Ох, дорогой кузен!» — начала Флоренс и прикусила язык. Что ему рассказать? Про глупые сны? Или о том, что после встречи с матерью, с призраком матери... Флоренс чувствовала себя еще более одинокой, чем в первой неделе в пансионе. Она вздохнула. «Я волнуюсь перед балом», — сказала она. «Это слишком... ответственно?» Он наклонил голову на бок. «Да», — Флоренс кивнула. «Будь это просто еще один прием, на котором можно танцевать, пожалуй, я бы так не волновалась, потому что ни разу за это лето она не повела себя неправильно». Леди Кэссиди была ею довольна, и с каждой неделей, с каждым новым выходом в свет, казалось, относилась к Флоренс теплее и теплее. Если не как к родной дочери, то как к настоящей племяннице. «Я боюсь подвести дядю», — шепнула она. «Он, видимо, уверен, что молодой граф Милли всерьёз заинтересован мною». «А ты не уверена?» — спросил Бенджамин. «Разве можно заинтересоваться кем-то, кого ты знаешь всего три часа?» — воскликнула Флоренс. Чудеса случаются, кузина. Бенджи попытался улыбнуться и нежно сжал её ладонь. Но я рад, что ты мыслишь здраво. Розалин сказала, что я настроена пессимистично. Розалин выучила слишком много слов, значения которых не понимает, фыркнул кузен. Но в целом, пожалуй, она права. Выше нос, Фло. Он приобнял ее с братской нежностью. Через три дня повеселишься на большом празднике в доме прекрасной семьи. Кстати, матушка уже решила, какой подарок вы сделаете клари Если нет, у меня есть пара идей. С нам Флоренс, к сожалению, суждено было сбыться. В один из дней, когда она вернулась после работы в обители, в комнате что-то изменилось. Будь Флоренс более усталой, наверное, она бы даже не заметила ничего, просто бы переоделась и спустилась в гостиную. Но сегодня у сестер не оказалось для нее серьезных поручений, и Флоренс несколько часов занималась простой, пусть и полезной ерундой, вроде переписывания карточек для гербария. Поэтому чувство неправильности не ускользнуло от нее и заставило внимательно осмотреться. и на кровати с утра аккуратно заправили, вещи убрали в шкафы и ящики, письменный столик тоже, казалось, никто не трогал. Сквозь приоткрытое окно прорывался ветер и надувал штору. Вешалка с платьем, прикрытым чехлом, по-прежнему стояла в углу. Но в комнате чем-то пахло. Не как обычно, розовой водой или лимонадом, цветами с улицы или с затхлым туманом, как в июльские ночи. Не чаем и не чистотой, как после уборки. Нет. Флоренс подошла к комоду и открыла секретный ящик. Книги были на месте, дневник тоже. Они прятались под аккуратно сложенными сорочками и бельем и сюда точно никто не заглядывал. От сердца отлегло, но смутная тревога все не отпускала. Флоренс принюхалась, пахло прогорклым жиром, как на кухне пансиона. В доме что-то готовили? Она дернула за шнурок санетки, зная, что Розалин явится через несколько минут, и развязала лентой на шляпке. Взгляд случайно упал туда, где стояло платье, и Флоренс зажала рот рукой. На самом краю серовато-белого чехла виднелось пятно неправильной формы, словно ткань сложили и окунули углом в воду. Это можно было бы принять за игру света и тени, но Флоренс приблизилась, наклонилась, и запах стал сильнее, а край ткани и правда оказался влажным и неприятно скользким. Она не стала проверять, что под ним. Розалин пришла быстро, но Флоренс эти минуты показались бесконечно долгими. Горничная бросила на нее вопросительный взгляд. «Мисс, что-то случилось? Нужна моя помощь?» «Да», — выдохнула Флоренс, кивнув, и указала дрожащей рукой на вешалку. «Мне кажется, что-то не так. Чувствуете, как пахнет? Я только зашла, и...» Лицо Розалин из приветливого и ласкового стало встревоженным. Она жестом велела Флоренс сесть на край кровати вовремя, потому что от волнения ноги подкосились и быстро подошла к платью. Рука, которой Флоренс дотронулась до чехла, была липкой, касаться ею чего-то еще в комнате не хотелось. «Мисс, успокойтесь, я думаю, что все в порядке». Голос Розалин был теплым и уверенным. «Просто на кухне готовит что-то... Ой!» Они переглянулись. Теперь Розалин выглядела испуганной и рассерженной. Она выскочила из комнаты, коротко велев Флоренс никуда не выходить и ничего не трогать, и вернулась буквально через минуту с леди Кессиди и одним из лакеев. Старшим, тем, который заведовал почти всеми слугами в доме, кроме экономки и личного помощника лорда Силбера. Леди Кессиди держалась сосредоточенно и строго, казалась немного недовольной. Судя по пятну на подбородке и запаху водорослей, ее отвлекли от очередной модной покупки, которую нужно было наносить на лицо. Пятно леди Кессиди стерла платком, заметив его в зеркале, и после этого посмотрела и на Флоренс, и на Розалин. «Итак...» — ухоженная бровь приподнялась. Хозяйка дома ждала объяснений. Розалин подобралась. «Я позвала вас, госпожа, чтобы вы все сами увидели», — сказала она. «Не решилась без вас». «Вот, смотрите...» — она указала леди Кессиди на пятно. «Юная мисс позвала меня сразу, как пришла. Кто-то заходил сюда...» А что он сделал, это, леди, мы сейчас все увидим, чтобы вопросов не было. Она была какая-то незнакомая сейчас, сердитая, почти злая. И Флоренс, сквозь туман паники, поняла, что сердится Розалин не на нее, а на того, кто посмел испортить юной мисс дорогую вещь. От этого стало, если неспокойнее, то теплее. Леди Кесседи нахмурилась и кивнула. «Хорошо, Розалин, давайте посмотрим вместе» мистер андерс в случае чего будет свидетелем снимайте чехол это заняло меньше минуты расшнуровать завязки которые крепили лен к витым рожкам на вешалке снять его освобождая зеленый шелк и увидеть что на подоле платья которое никто не надевал и которое вообще не выносили из комнаты растекается большое жирное пятно да и сам подол был испорчен Словно по нему прошлись тупыми ножницами или попытались пропороть дыры ножом. Флоренс думала, что позорно расплачется у всех на глазах. Но почему-то сначала появился смех. Злой, хрустально-звонкий. Он захватил ее настолько, что Флоренс не смогла остановиться. Она согнулась, обхватив колени, спрятала лицо в собственных юбках, но смеяться не переставала. Плечи ее дрожали. Сквозь шум в ушах до да Флоренс донесся голос леди Кэссиди. Жесткий приказ. «Розалин. На туалетном столике бутылочка темного стекла с именем Флоренс Голдфинч на этикетке. Дай ее сюда. И срочно. Слышишь? Срочно позови лорда Силбера. Пусть вызывает констебля. Я не потерплю такого в собственном доме». Лорд Силбер был, конечно, расстроен, мягко говоря. На деле же он был зол. Флоренс показалось, что, когда он зашел в комнату, чтобы лично посмотреть на произошедшее, пока старший лакей собирает внизу в холле всю прислугу, находившуюся сегодня в доме, воздух стал почти ледяным. Дядя ничего не сказал, только покачал головой и странно посмотрел на Флоренс, которая сидела здесь же, закутанная в плед. Леди Кэссиди заставила ее выпить одну из пилюль, видимо, опасаясь приступа. Приступа не было, а вот озноб и крупная дрожь были. Розалин даже вывела ее из комнаты на кухню, поближе к очагу. Констабль Гроуф, совсем молодой и худой, настолько, что форма на нем едва не висела, появился очень быстро. Когда ему рассказали, что произошло, на его лице мелькнуло выражение, очень напоминавшее удивление и даже недовольство, словно его отвлекли от чего-то важного ради ерунды. Флоренс, которую снова заставили подняться в комнату, подумала именно так. Впрочем, констабль Гроув быстро взял себя в руки. «Что же?» — начал он бодро. «Платье — важная вещь для юной девицы, а намеренное порча имущества — все еще преступление в этой стране. Попробуем найти вашего недоброжелателя, мисс голфинч А вот с пятнами, боюсь, ваша горничная справится куда лучше, чем я». И он неловко улыбнулся. Именно Флоренс, хотя в комнате была и леди Кессиди, и Розалин и попросил разрешения вытащить вешалку с платьем ближе к окну. «Ох», — сказал Констебль озадаченно, — «вижу, дело не только в пятнах». Флоренс всхлипнула. «Не могли бы вы оставить комментарии при себе, мистер Гроуф?» нахмурилась леди Кессиди. «Прошу прощения, леди Силбер». Констебль поправил форменную фуражку. «И, мисс Голдвинч, я не хотел задеть ваши чувства, просто...» Его лицо вдруг потемнело, стало даже печальным, словно констабль Гроув вспомнил о чем то плохом. «Неважно, мисс Голдвинч. Испорченное платье — это, конечно, не срезанный кошелек с последними деньгами, но вы огорчены произошедшим. Ваш опекун, как я вижу, тоже недоволен тем, что в его доме появился кто-то, способный на подлость. Попробуем разобраться. Напомните мне, во сколько вы вернулись. Не заметили ничего подозрительного?» Флоренс рассказала ему все, что произошло с момента, как она вошла в дом, а потом ответила на вопросы о своем утре. Речь ее на удивление, звучала ровно, будто бы все чувства разом исчезли, спрятались, и можно было подумать, что произошедшее совсем ее не трогало. Ладонь леди Кесиди все это время лежала на ее плече, прохладная и крепкая. Пальцы почти вжимались в кожу, будто леди Кессиди боялась, что Флоренс вдруг сорвется с места и попытается убежать. Констебль Гроу слушал внимательно, ничему не удивлялся и вообще выражение лица сохранял на удивление доброжелательное и пустое. Флоренс даже подумала, что, пожалуй, он думает о ней, как об избалованной дурочке, которая расстроилась из-за куска дорогой тряпки и устроила сцену, заставив весь дом бегать вокруг. И от этой мысли было куда хуже, чем от прикосновения к заляпанной старым жиром ткани. «Я прошу слуг, с позволения вашего мужа, леди Кэссиди», сказал Констебль, выслушав Флоренс. Я задам вопросы управляющему. Потому что, следуя обычной логике, мы можем предположить, что кто-то из старых слуг, преданных дому и его обитателям, вряд ли отважился бы на такой гнусный поступок. Может быть, вы, и мисс Голдфинч, замечали за кем-то недоброе отношение к себе? Флоренс покачала головой. «Нет, констабль Гров. Разве что за дядюшкой, который казался порой жестоким, и за кузинами, особенно за Дженни». Но жаловаться на кузин при леди Кессиди Флоренс не решилась бы. Заябедничество в пансионе могли начать щипать до синяков, подкинуть в кровать лягушку или сырую курицу. Солидарность учениц была сильнее взаимных обид. Их предпочитали решать друг с другом, а ко взрослым идти только в случае, когда сами не справлялись с чем-то куда большим, чем взаимная неприязнь двух девчонок. «Такого дурака еще поискать надо», — проворчала Розалин. Леди Кэссиди покосилась на нее, а потом повернулась к констеблю. «Пусть Джонс составит список слуг, нанятых в последние месяцы. И стоит, наверное, узнать, кто и где был сегодня днем, и не сбежал ли стремительно ближе к обеду. Утром всё же было в порядке, так, Флоренс?» Флоренс кивнула и попросила посидеть где-то не здесь, не в своей комнате, пока Констебль выполняет свою работу. В библиотеке было тихо, прохладно и пахло книжной пылью и мокрой землей. За окном совсем недавно поливали клумбу. Флоренс расположилась в кресле рядом с пустующим камином и сидела, глядя в его темный зев. Розалин не отходила от нее ни на шаг. И сейчас тоже была здесь, тихая, словно тень. Может, она и хотела бы что-то сказать, но видела, как дергается уголок губ Флоренс от каждого звука, и потому помалкивала. Время здесь казалось застывшим. Флоренс сосредоточилась на ощущении прохлады от сквозняка, тянущего от окна, и прикрыла глаза. Пальцы уже не так дрожали. Мысли уже не так путались в голове. Констабль Гроуф, может быть и правда, считал ее капризной дурочкой, но его вопросы не только заставили Флоренс шаг за шагом вспомнить весь день. От пробуждения, тревожного, как во все последние дни, до возвращения в карете силберов и Забителя. Эти вопросы еще помогли отстраниться. Наверное, вот самое правильное слово. И сейчас, сидя перед библиотечным камином, вдали от суеты, поднятой ею самой, пусть и невольно, Флоренс чувствовала уже не страх, а злость и непонимание. Знакомый стук раздался чуть раньше щелчка дверной ручки. Кузен Бенджи стремительно, как пастушья собака на выгоне, вошел в библиотеку. «Розалин!» Сказал он и перевел дыхание, прежде чем продолжить. «Не могла бы ты принести нам с Флоренс чай, пожалуйста?» Флоренс моргнула и посмотрела на кузена. Тот выглядел непривычно строгим. Нет, злым. Ни капли привычного теплого лукавства в глазах. Даже черты словно заострились, как бывает у тяжело больных или страшно усталых людей. «Я не хочу больше чая, спасибо», — попыталась возразить она. Бенджамин посмотрел на нее, как на ребенка, вздумавшего упрямиться из-за ерунды. «Как прикажете, милорд?» — проворчала Розалина и вышла, оглядываясь. Бенджамин ловко подхватил стул, стоявший у стены, и сел на него, закинув ногу на ногу, напротив Флоренс. «Я сам найду тебе новое платье», — сказал... Нет, почти прошипел он. «И придушу эту дуру Дженни своими руками». «Дженни?» — Флоренс вспыхнула. Губы ее снова едва не задрожали. «А ты думала, у маленькой посудомойки хватит ума на такое? Ох, моя птичка Флоренс, местами в доме вроде этого дорожат. Сюда не попасть просто так. Чтобы ты понимала, моя матушка следит за тем, чтобы слуги были чистыми и честными». Нога Бенджамина нервно раскачивалась, а пальцы сжимали подлокотник до побелевших костяшек. Тот малый констебль просто выстроил всех младших горничных и помощниц кухарок в ряд у лестницы, И пообещал, что мой папочка отпустит с миром ту, которая это сделала, если она признается в течение четверти часа. «Есть в этом грыве Гроуве, поправила его Флоренс. Бенджамин закатил глаза. «Есть в этом Гроуве что-то очень убедительное, особенно когда за его спиной стоит мой отец». «Милая», — голос Бенджамина смягчился. Мне жаль, что меня здесь не было. Я приехал как раз вовремя, чтобы застать сцену допроса в Холли». Хочешь со мной чем-нибудь поделиться? Флоренс посмотрела ему в глаза. Острая злоба исчезла, и перед ней снова был Бенджамин. Милый Бенджамин, лучший в мире брат, которого только можно вообразить. Нет, она покачала головой. Просто посиди со мной, пока все не закончится, ладно? Хотя нет, постой. Она моргнула. Почему ты сказал про Дженни? Дверь библиотеки в этот момент открылась, пропуская Розалин и еще одну горничную с подносом. Чайник и две чашки, тарелочка печенья и мед на нем вызывали во Флоренс странное отвращение. А вот Бенджамин искренне обрадовался. Он кивнул, когда Розалин сказала, что останется. Так ей приказала леди Кессиди, которая сейчас вместе с лордом Силбером и констеблем решала, что дальше делать с провинившейся служанкой. Флоренс посмотрела на Бенджамина и нахмурилась. Она так делала в детстве, когда его шутки начинали казаться ей более злыми, чем им стоило быть. Бенджамин бросил короткий взгляд на Розалин, которая уселась на стуле у окна, как сторожащая комнату кошка. «А у тебя, дорогая кузина, не было ощущения, что в этом, без сомнения, приветливом и теплом доме сквозь спокойствие в его голосе прокралось ехидство? Кто-то сильно недоволен чем-то, связанным с тобой». К примеру, тем, что кто-то другой уделяет тебе слишком много внимания. И я не про своего папочку, хотя и в его расчётливости кто-то, несомненно, увидит нежную заботу о любимой племяннице, освободившейся, наконец, от гнета монастырских стен». Бенджамин недобро усмехнулся. «Твой добрый нрав и милая личика заставили немало сердец забиться чаще, а этого тебе не простят». «Да, мисс Флоренс, завистников у вас точно немало», — подала вдруг голос Розалин. «У любой хорошенькой девочки они есть, а вы и красивая, и добрая, только дичитесь и не умеете себя поставить». Улыбка Бенджамина стала почти самодовольной. «Вот видишь, дорогая кузина, даже эта горничная со мной согласна». «Спасибо, Розалин», — сказал он прохладно. «Чай очень вкусный, но к нему хотелось бы сливок». «Зачем ты гоняешь бедную Розалин туда-сюда?» — спросила Флоренс, когда горничная, поклонившись, вышла. Потому что ей не следовало вмешиваться в наш разговор. Бенжи взял с подноса свою чашку. Еще потому, что Дженни — жестокая, тщеславная дура, которую слишком избаловали, чтобы в ее голове завелась хоть одна мудрая мысль. Но я никогда не скажу такого о ней при ком-то из прислуги. Это, знаешь ли, вопрос чести. Флоренс посмотрела в свою чашку. Сквозь красноватый чай проступал рисунок на дне. Пчелиные соты и цветы. «Блестящая золотая краска». Не то, чтобы Флоренс понимала в искусстве флирта, но за это лето она успела посмотреть на людей вблизи и сейчас могла сделать какие-то выводы. К примеру, что Дженни влюблена, а тот, кто ей нравится и чьим вниманием она желает владеть безраздельно, несколько дней назад в этом самом доме делал вид, будто Дженни не существует. Зато существует Флоренс. Тихая, усталая настолько, что не пожелала с ним говорить». И то, как лорд Дуглас выскочил за ней, когда Флоренс ушла с чайпития, Дженни ранила. А значит… А значит, Матильда тоже вполне могла вспомнить о своем обещании и испортить Флоренс жизнь, испортив дорогое платье. Флоренс посмотрела на кузена. Бенджамин пил чай. Поза его была ленивой, взгляд серьезным. Рассказать, что другая его сестра, спокойная, рассудительная Матильда, однажды опустилась до открытой угрозы, Флоренс не могла. Так же, как не смогла рассказать об этом констаблю Гроуву. Что-то внутри не давало. Казалось, открой ты рот и произнеси имя. Ничего особенного. Но Флоренс от одной мысли об этом чувствовала, как губы перестают ее слушаться. «Что-то ты опять побледнела, дорогая кузина», — обеспокоенно заметил Бенджамин, и поза его перестала быть ленивой пилю ли с тобой флоренс слабо улыбнулась и достала из кармана платья пузырек наверное стоит поесть сказала она но после этого жира я и думать не могу о том чтобы прикоснуться к еде в глазах бенджамина мелькнуло сочувствие он покачал головой и вдруг перевел разговор совсем на другое. На погоду, которая все еще была такой замечательной, что хотелось гулять в парках, наслаждаясь сдержанным теплом и последней яркой зеленью. На книгу, которую недавно принес Флоренс. Это была изящная вещица. Роман в письмах, главной героине которого пыталась выжить в строгих правилах высшего света. Пожалуй, некоторые вещи в нем были Флоренс не до конца понятны, поэтому она слушала восторженные объяснения Бенджамина внимательно до тех пор, пока дверь не открылась и не вошла Розалин. Без сливок к чаю, но с новостями. Дядя Силбер попросил позвать Флоренс к нему в кабинет. Лицо у нее при этом было странным, испуганным, тревожным и грустным, словно Розалин в чем то глубоко разочаровалась. Флоренс встала, чувствуя, как подкашиваются ноги. Бенджамин тоже встал и подал ей руку. — Провожу тебя до отцовской пыточной, — сказал он зло. Я останусь за дверью. Что бы ни случилось, Фло, я буду рядом. Бенджамин сам открыл Флоренс дверь в кабинет лорда Силбера. Но снаружи ему остаться никто не дал. Там в кабинете были все. И леди Кессиди, и кузины, и сам дядя Оливер, и даже констабль Гроув. «Проходи, Флоренс», — сказал дядя. Он стоял рядом со своим столом, без сюртука, с закатанными по локоть рукавами и ослабленным узлом шейного платка. Для всегда собранного и строгого лорда Силбера этот вид, такой, словно он только что опустился до физического труда, был чем-то совершенно невозможным. «И ты проходи, Бенджамин», — добавил дядя также прохладно. «Оба проходите и садитесь». Он был недоволен и зол. От этого хотелось спрятаться где-то стать тише замершей мышки, незаметной и маленькой. Знакомое чувство беспомощности, которое всегда появлялось перед дверью в дядюшкин кабинет, снова захватило Флоренс. Только в этот раз она оказалась здесь не одна, и от оттого было даже тревожнее. Флоренс села в кресло, на которое указал дядя. Бенджамин встал за ее спиной, тоже притихший и смущённый. Его рука скользнула по плечу Флоренс, ласково сжала. «Держись, дорогая кузина». Флоренс вздрогнула и огляделась. Дженни сидела с идеально ровной спиной, сложив руки на коленях, как примерная девочка, и опустив плечи. Темно-розовый шёлк ее платья только подчеркивал и бледность кожи, и почти болезненный румянец на щеках. Пальцы комкали платок. Дженни нервничала, и Флоренс, привыкший к другой кузине, уверенный, самовлюбленный, знающий, что за один взмах ресниц ей простят и дурную шутку, и случайную грубость, было странно видеть ее вот такой. Не капризно надувшейся, а по-настоящему испуганной. Матильда же была спокойной и равнодушной. Или усталой. Она сидела рядом с матерью и ждала, ни капли не тревожась. «Возможно, — подумала Флоренс, — ее расстраивает лишь то, что здесь не забьешься в угол с книгой. Я рад, что мы все, наконец, собрались». Дядя скрестил руки на груди. «Пусть и по столь неприятному поводу». «Констебль Гров, спасибо, что уделили моей семье внимание. Мне очень жаль, что пришлось отвлекать вас от службы». «Ну что вы, лорд Оливер», — констебль улыбнулся. «Моя работа заключается в том, чтобы по мере сил восстанавливать справедливость, неважно, в испорченном платье дело, в пропавшем котенке или в похищенных ценностях». Он посмотрел на Флоренс и еле заметно кивнул ей. Лорд Силбер откашлялся и тоже посмотрел на нее. Холодно, остро. Дальше взгляд скользнул на Дженни, потом на Матильду и на леди Кессиди, которая тоже сидела, опустив голову и сжав губы, словно провинившаяся ученица в кабинете директрисы, знающая, что впереди гневная отповедь. «Я очень разочарован», — сказал лорд Силбер наконец. Тем, что в моем доме испортили дорогую вещь. Тем, что ее испортили намеренно. А еще тем, что к этому причастен один из членов моей семьи. Один из моих детей. Моя собственная дочь, в сердце которой не нашлось ни благодарности за все, что для нее сделано, ни сострадания к ближнему. Дженни всхлипнула и опустила голову. Матильда тоже вздрогнула. «Видимо, я был слишком добр ко всем вам и слишком многое позволял вашей матери», — продолжил лорд Силбер, которая вас и избаловала бесконечными потаканиями. «Я думал, что мои дочери воспитаны достаточно хорошо, чтобы подать добрый пример сироте, которую я принял в дом. Но я ошибся. Единственный пример, который они могут подать, это пример подлости и злобы». Голос дяди звучал почти как голос отца Сэмюэля на проповеди, и Флоренс тоже вздрогнула. Пусть гнев был направлен не на нее, она почувствовала, как кровь жарко забилась в висках, и голова стала вдруг тяжелой. Папа, я не. попыталась вмешаться Матильда, но Лорд Силбер сделал ей знак замолчать. Неважно, кто из вас подкупил служанку, сказал он холодно. Вторая должна была предупредить это и не дать сестре совершить глупость. Вы обе будете наказаны. А ты, Дженнифер Силбер. Сейчас встанешь и постараешься найти в себе силы извиниться перед всеми. Перед Флоренс и Констеблем Гроувом, в первую очередь. Дженни встала с места и замерла. Она все еще была прямой, почти величественной, как на приеме у какой-нибудь герцогини, и ни дрожащие губы, ни крупные слезы, зависшие на подбородке, не умоляли ее красоты. Их сходство с отцом бросалось в глаза. И дело было не в общем цвете волос, и не в росте, и не в стройности. Дженнифер Силбер сейчас тоже злилась, и взгляд ее тоже был полон разочарования. Она вздернула подбородок и посмотрела на отца так, словно он обманул ее, лишив своей поддержки. «Мне жаль», — начала Дженни сдавленно и шмыгнула носом. «Мне жаль, мистер Гроув, что моя глупость стала причиной беспокойства». «Надеюсь, мисс Дженнифер, вы сделаете выводы», сказал констабль Гроуф почти мягко. «Непременно, мистер Гроуф», — ответила Дженни. «Пожалуй, мне стоит обсудить этот случай с духовником, дорогой отец». «Да, зависть и тщеславие, моя дорогая дочь», — сказал лорд Силбер, выделив слово «дорогая» едкой интонацией. «Зависть и тщеславие не только отравляют душу, но и мешают ясности мыслей. Ты определенно обсудишь это с отцом Сэмюэлем». Но сейчас, прошу, выполни мою просьбу. До конца. Дженни замялась. Она посмотрела на Флоренс коротко и испуганно и снова бросила взгляд на отца. Тот оставался непоколебим. Мы ждем, Дженнифер. Дорогая кузина. Дженни облизала губы и замялась. Взгляд ее бегал по комнате. Останавливался на часах, на полу, на фигуре отца и даже на пятне света на обоих но только не на Флоренс, словно та была чем-то слишком мерзким, чтобы на нее смотреть. «Мне жаль», — сказала Дженни. И замолчала, глядя в пол. «О чем именно ты сожалеешь, Дженни?» спросил вдруг Бенджамин. «Ну же, искреннее раскаяние отличается тем, что ты понимаешь, в чем именно виноват, и можешь сам себе в этом признаться. Наш отец учил меня этому. Пришло время и тебе научиться». Дженнифер подняла взгляд и яростно посмотрела на брата. Губы ее снова дернулись, а глаза покраснели, кажется, еще больше. Она опять шмыгнула носом и стерла с подбородка еще к слезы. Платок в ее пальцах, кажется, промок насквозь. Прости, что я заставила Китти испортить твое платье, Флоренс, сказала Дженни глухо. Я испортила тебе настроение, и праздник, наверное. Я обещаю, что постараюсь больше так не делать. Рука Бенджамина снова легла на плечо Флоренс. «Стоило, наверное, что-то ответить», — Флоренс задумалась, глядя в лицо сестры. Ни раскаяния, ни сожаления там не было, только обида. «Я принимаю извинения, Дженни», — сказала Флоренс спокойно. «Спасибо, что смогла их произнести». Дженни вдруг странно дернулась, издала сдавленный всхлип и, прижав ладонь с платком к лицу, выскочила из кабинета. Матильда, не дожидаясь разрешения отца, бросилась вслед за ней. Лорд Силбер с шумом выдохнул. «Я слышал Кэссиди, что ты позволила ей два платья, а не одно», — заговорил он сухо. «Так как Дженнифер не пойдет на бал, пусть какой то из них перешьют для Флоренс, а другое вернут модистке». «А над наказанием для Матильды я подумаю», — добавил он. «Констебль, еще раз большое спасибо. Надеюсь, позор моих дочерей останется в стенах этого дома». «Можете не сомневаться, сэр», — отозвался мистер Гроув. Девочки иногда ссорятся, особенно, когда делят женихов, например. «Что именно они не поделили, я выясню». Лорд Силбер усмехнулся. «И моя дорогая жена мне в этом поможет. А пока, моя дорогая семья, предлагаю вернуться к нашим делам. Кессиди, прикажи кому-то принести мне обед и графин свежей воды сюда», сказал он, когда леди Кессиди встала и собиралась выйти. «Дел еще немало». А все эти вопросы воспитания успели отъесть у меня большой кусок времени. Флоренс, останься на минуту. Флоренс, которая хотела догнать Матильду и задать ей вопросы, глядя в глаза, чтобы та не смогла отвертеться, замерла. Бенджамин перехватил ее взгляд и кивнул, сделав знак, что дождется снаружи. Когда дверь закрылась, отсекая их с дядей и от всех остальных, лорд Силбер достал из ящика стола несколько книг. «Подойди». — приказал он. Флоренс подошла и поняла, что ее тайник все же был обнаружен. Чудесное искусство инструментов, трактат о связях, слишком сложный, чтобы Флоренс поняла его, искусство природы Бэкона, а также тот самый «Реквием», роман в письмах, доставшийся от Бенджамина, лежали на столе дяди. — Чтобы больше, — сказал лорд Силбер, указывая на книги, — «Я не видел, что ты читаешь литературу, которую юным леди читать не следует. Я запрещаю тебе пользоваться библиотекой до совершеннолетия». «Но, дядя...» — Флоренс попыталась возразить, что в таком случае у нее совсем не останется развлечений. «А то, что тебе действительно следует читать, ты получишь от леди Кессиди. Она, кажется, больше думает о собственной увядающей красоте, чем о воспитании трёх вверенных ей девиц». «Можешь идти, Флоренс». Постарайся не разочаровать меня так же, как это сделали мои дочери».